досадуя на подсудимого. «Который пуля?» «Кажи, пожалуйста, суда. «Я свой пуля знаю!» Но в числе вещественных улик пули, конечно, не было. Председатель громко высморкался, пошептался с соседями и, слегка покраснев, задал подсудимому новый вопрос вкрадчивым, вызывающим на откровенность тоном. «Ну, если не вы...» Так кто же, по-вашему, мог убить Анфису Козыреву? Откуда же он может знать, и браги могли? Что он, шайтан, что ли? Это может узнаться лишь на том свете, в аду или в раю, никак не раньше. Ну, а Шапошников мог быть убийцей? Шапкин... знает, Шапкин на такой человек, чтобы убить. Человек самый смирный, самый умный. Да и какой корысть убивать ему Анфису? Вы сами посудите. Ежели у вас есть на плечах башка. Председатель оскорбленно крякнул, поспешно пощупал вспотевший лоб и с достоинством поправил цепь на груди. Ну, а Петр Данилович Громов, — Как, по вашему мнению, мог он быть убийцей или нет? — спросил он, сдерживая раздражение, и стал ожесточенно чесать носком сапога щиколотку правой своей ноги. Очевидно, публика натрясла в зале блох. Ибрагим ребячески громко засмеялся и сказал, — Хазаин был пьяный каждый день. Ему в корова не попасть. Тогда подсудимого сердито спросил прокурор. «Ну, — но хозяйский сын, Прохор Громов, мог убить Анфису Козыреву? Ибрагим боднул головой, привстал на цыпочки и быстро отступил два шага назад. — Что ты, сдурел? — закричал он на прокурора, оскаливая зубы и вращая белками глаз. — "Роби скорай мой башка, зарывай сердце, чтоб Прошка стал убивать. Прошка любил Анфис само крепко, само по-настоящему. Лучше поп пусть убил Анфис, отца и пад. С ума ты сошел совсем, судья. Дураком надо быть, чтоб судить Джигита. Совсем дураком. Отпускайте, пожалуйста, Прошка. Не надо его судить. Вроде груди Прохора волной прокатилось радостное, но в то же время звериное и дурное чувство. Допрос продолжался долго. Под вечер он перешел к прокурору и защитникам. Для суда и присяжных заседателей виновность Ибрагима осталась все-таки под вопросом. Показания свидетелей, Варвары, Ильи Сахатых, отца Ипата и прочих были также в пользу подсудимого. Нет, вряд ли Ибрагим моглы действительный убийца. На следующий день утром берут под допрос и перекрестный обстрел Прохора Громова. По залу растеклась любопытствующая настороженность. Сотни взглядов влипли в круглые плечи подсудимого, его гордо откинутую черноволосую голову. Звякнул звонок, шепот зала, скрип стульев смолкли. Вопросы председателя ставились странно!» что подсудимый всякий раз находил лазейку вполне оправдать себя. Публика вскоре же заметила недопустимую со стороны председателя некую приязнь к подсудимому. Какой-то желчный скептик даже довольно громко сказал соседу, «А ведь, пожалуй, подмазали где надо». Эта фраза попала в уши Иннокентию Филаточу. Он вздохнул, посмотрел на потолок, и сделал постное благочестивое лицо. Но вот Прохора принялся прокурор, и настроение зала изменилось. Невысокий, плотный, лохматый и весь почти до глаз заросший черной бородой прокурор напоминал таежного медведя. Он обладал сильным, наводящим трепет басом, широким мужичьим носом, чуть раскосами на выкоте, пронизывающими глазами. Его обычно боялись не только подсудимые, но даже сам председатель и весь зал.